С ухватками дурного тона фата полковник Гущин, читавший в это время лекции в Академии Генерального штаба, в первые же революционные дни появился на кафедре, разукрашенной красным бантом, и с пафосом, обращаясь к слушателям, заявил «Маска снята, перед вами офицер-республиканец». В Петроградском союзе. Он вел самую недостойную демагогическую игру. Обращаясь в своих речах к солдатам, он от имени русского офицерства просил солдата не отталкивать от себя во многом виноватого перед ним русского офицера. Он говорил трескучие речи, бил себя в грудь и гаерствовал. Поставившим на революцию оказался и бывший мой однополчанин. А в это время начальник первой кавалерийской дивизии генерал Бескупский. Лихой и способный офицер, весьма не глупый и с огромным честолюбием, непреодолимым желанием быть всегда и всюду первым, Бескупский был долгое время в полку коноводом, пользуясь среди товарищей большим влиянием. Он женился на известной исполнительнице романсов Вяльцевой и долго сумел скрывать этот брак, оставаясь в полку. Такое фальшивое положение все же продолжаться не могло, и за два года до войны Бескупский полковником ушел в отставку. Он бросился в дела, основал какие-то акционерные общества по разработке нефти на Дальнем Востоке, вовлек в это дело ряд бывших товарищей и в конце концов жестоко поплатился вместе с ними. А вдовев Он поступил в Иркутский гусарский полк и, быстро двигаясь по службе, через два года войны командовал уже дивизией. В Петербург он попал делегатом в Совет солдатских депутатов от одной из армий. Он постоянно выступал с речами по уполномочию Совета совместно с несколькими солдатами. и Ездил для переговоров с революционным кронштадтским гарнизоном и мечтал быть выбранным председателем военной секции Совет. Как и следовало ожидать, из этого ничего не вышло. Выбранным оказался какой-то фельдшер, и Бескупский вскоре уехал из Петербурга. Я жил в Петербурге, ожидая назначения в армию. Близко присматриваясь ко всему происходящему, я видел, что лишь твердой непреклонной решимостью можно было положить предел дальнейшему развалу страны. Ни в составе правительства, ни среди окружающих его общественных деятелей человека, способного на это, не было. Его надо было искать в армии, среди немногих популярных вождей. К голосу такого вождя, опирающегося на армию, не могла не прислушаться страна, и достаточно решительно заявленные требования его, опирающиеся на штыки, было бы выполнено. Считаясь с условием времени, имя такого вождя должно было быть достаточно демократичным. Таких имен я знал только два. Известного всей армии, честного, строгого к себе и другим, твердого и храброго командующего девятой армией генерала Личицкого и любимого войсками героя карпатских боев, недавно совершившего легендарный побег из вражеского плена, генерала Корнилова. Первый, не примирившись с новыми порядками, только что оставил армию и жил в столице частным лицом. Второй, в описываемое время, стоял во главе Петроградского военного округа, и это положение его было для дела особенно благоприятным. Военная организация в столице располагавшая хотя бы небольшими военными силами и могущая выступить в нужную минуту, казалась мне для успеха дела совершенно необходимой. Ко мне обращался ряд лиц, частью из существующих уже военных организаций, частью находящихся в частях столичного гарнизона. Мне скоро удалось войти в связь с офицерами целого ряда частей. На целый ряд этих частей мы могли вполне рассчитывать. Сведениями своими я решил поделиться со старым однополчанином и другом моим, графом Палином. Примечание. Впоследствии командир корпуса в северо-западной армии генерала Юденича. Ожидая со дня на день назначения в армию, я предполагал оставить его во главе дела в Петербурге.